Территория Ордена. База. Европа. Пятница, 14.03.21.20.37. Цыганская морда так и не возникает. Путеводитель перечитан дважды, смс отбой операции не поступала. В армии проявление инициативы вопреки приказу, мягко говоря, чревато. Но я-то не армия, и даже не представитель таковой а потому закидываю баул за спину и топаю ко входу в Амадс. «Добро пожаловать, уважаемый новопоселенец! Вы сделали правильный выбор, заглянув в скромное заведение старины Марка. Улыбаясь, окелепшему другу воздвигается из-за прилавка продавец. Иначе как воздвигается, это и не назовешь. Рост у него за два метра, а комплекция бывшего борца. Солидный тип». Говорит старина Марк на правильном английском с легким непонятным акцентом. Точно не американец, да и на немца не похож. Чем могу посодействовать? И вам здравствуйте, отвечаю. Я больше вроде как полюбопытствовать. Но если вдруг увижу что-нибудь нужное и доступное по цене, то, конечно же, куплю. В таком случае вы, конечно же, что-нибудь купите. Потому что снаряжение для вашего брата-новичка у меня не хвастаясь самое доступное из лучших. И самое лучшее из доступных. Прямо с войсковых складов. Униформа и амуниция на любые местные потребности. Саванна, джунгли, горы. Например, ваш выбор головного убора для обширных солнечных пространств Новой Земли вполне хорош. Однако, если вам предстоит дальняя дорога по саванне, я посоветовал бы Шимах, хорошо защищающий лицо от пыли. А уж обувь у вас, простите великодушно, только для прогулок по городу. На природу я в этих кроссовках тоже выезжал, возражаю я. Ни в коем случае в ваших словах не сомневаюсь, но полагаю, что природа сия не изобилова как новоземельная при неприятными насекомыми и змеями. Башмаки с высокими голенищами или легкие сапоги на шнуровке вот что здесь нужно. Какой у вас размер? 42, американский 9. -й. Вот, примертика. Натягиваю серо-зеленые тупоносые ботинки с мощной рубчатой подошвой. Плотно шнурую, заправив джинсы внутрь. Покачиваясь с пятки на носок, делаю круг по магазину, подпрыгиваю на месте. Умеют же некоторые уговаривать. Хрен я теперь без этих берцев отсюда уйду. Если даже ваяж в Новую Одессу сорвется, обувка что надо. В хозяйстве пригодится. Поймав мой взгляд, великан-продавец отечески улыбается. Так-то, уважаемый. Старина Марк не лезет в чужие дела, но в своем разбирается. Грех спорить. Спасибо, Марк. Кстати, будем знакомы. Меня Влад зовут. Лапа у продавца столь же великанского размера, однако пожатие аккуратное. Ну, в таком случае давайте попробуем подобрать полную экипировку. Цель дальние путешествия с возможными ночевками на природе, в болото и джунгли пока точно лес не собираюсь. Насчёт гор уверенности нет. «О, сразу видно понимающего человека!» — ухмыляется великан. «Ботинки под ваши условия вполне годятся, а по одежде могу предложить на выбор пять видов камуфляжной рассветки. Прошу». «Внутри там все стандартно. Не буду утомлять подробностями. В тропиках в таких воевали много лет, и нареканий не имелось. Совместными усилиями выбираем вариант, который Марк назвал алжирской ящерицей. Еще вам понадобится репелленты от насекомых. Но эти составы лучше приобретите в Порто-Франко. Все патентованные изоленточные средства от новоземельной живности помогают довольно условно. По ночевкам рекомендую палатку Баша, офицерский двухместный вариант с пологом от комаров. Минут через 15 журчащих уговоров просыпается тотемная жаба и спасительно квакает. Эй, ты чего охренел? Кто за все это расплатится? И как ты собираешься столько на горбу тащить? Прикидываю вес амуниции. Однако, тючок уже под 20 кило выходит. Нет, волоку, разумеется. Даже имея на другом плече гарант. Но притормозить действительно пора. Великан Марк без возражений откладывает обратно на полку некую лохматую штуковину, которую явно собирался сосватать мне в дополнение к прочему, и достает калькулятор. Что ж, пока у нас получается ботинки, штаны с курткой и два комплекта нательного белья. Шамах, палатка, РПС, струна-пила, полевая аптечка, фонарик светодиодный с ручной подзарядкой и дополнительным налобным креплением. Полипропиленовый коврик-подстилка и однодневный походный ранец. Делаю скидку как опытному туристу. Итого, Влад, с вас 345 ЭКЮ 60 центов. Чек или наличные? Проверяю на брюшник. Сотни и две с половиной наберется, а вот больше, увы. Чек. При себе столько нет. Не рассчитывал. Тогда минутку. Стрек от кассового аппарата. Ваш айди, будьте любезны. Писк сканера. Сейчас свяжусь с банком. Берется за телефон. А может, просто подойдем туда, быстрее будет? Предлагаю я. Два шага ведь и уже вечереет. Самое время пропустить стаканчик чего-нибудь мокрого и прохладного. Насчет стаканчика вы правы. Но, к сожалению, сейчас не выйдет. Так бы оставил магазин осменщика, а сегодня Жако меня подвел. Погодите минут пять 10 вот полистайте пока. Вручает пухлый каталог распродажи всякого армейского барахла. На заленточные цены не обращайте внимания. Если увидите что-то интересное, сговоримся. Интересное в каталоге действительно имеется. Та же радиосвязь, ее тут тележки и вагоны. Другой вопрос, что покупать это я пока не вижу надобности, ибо не разбираюсь. А приезжать надо будет таки на машине. Срабатывает зуммер телефонного аппарата. Марк поднимает трубку. «Слушаю». «Да, Леня, спасибо. Хорошего вечера». Опускает трубку на рычаг, кивает мне. «Все в порядке. Сумму на банковском счету подтвердили. Товар ваш. Помочь с упаковкой?» «Если не затруднит. По-походному. Я сегодня без транспорта». «Вы что, собираетесь в Порто-Франко пешком?» Удивляется великан сноровисто, трамбуя в мягкий ранец, мои кроссовки, шамах, камуфляжку с бельем и прочую мелочь. Свернутая тючком палатка закреплена сверху. Коврик снизу, а ботинки и подвесная уже на мне. «Ну уж нет», — фыркаю я. «Поездом. Надеюсь, успеет на вечерний экспресс». Марк с сомнением смотрит на часы. «21.27». «Прибыть он должен в 6.10 и уйти в полседьмого?» «Нет, загляните, конечно. Вдруг сегодня опоздал. Это у нас случается?» массаракш «Спасибо, Марк» хватая сумку с гарантом и забрасываю ранец с покупками на плечи. Если успею на поезд, свидимся в другой раз. А нет, с меня стаканчик в местном баре. Лечу к терминалу. Увы, сегодня, как назло, экспресс следует строго по расписанию. Так что я лишь мельком успеваю заметить вдали его хвост. Да, незадача. Сочувствующе кивает таможенник, перекрывая выход на перрон. А вы планировали выехать сегодня? Планировал, но сами видите. И небось выезд с базы уже тоже перекрыт. КПП пока открыт. Да ведь вечер на дворе. Скоро совсем стемнеет. Если вам на одну из соседних баз, пожалуй, успейте до темна. А если в Порто-Франко туда сегодня точно уже никто не едет. С минуту размышляю. Может и правда попросить кого подбросить меня до Латинской Америки, а там устроить сюрприз Саре? Нет, пожалуй, не стоит. Переночевать я могу и в тутошней гостинице. Невелик расход. А падать барышней на голову в неурочное время? Случить что серьезное, тогда можно. А опоздал на поезд, в моем случае, на серьезное происшествие не тянет. Мелкая неприятность. Барышня это свидание запланировала на завтра, так что сейчас, по собственному мнению, далеко не в полной боеготовности. Вот и не будем ее напрягать. Скажите, а откуда здесь можно позвонить в Портофранко? Из банка? и Из стеклянного дома, конечно. Стеклянный дом – это, простите, что? Большое начальство, директор базы, ну и все, кто при нем. Понятно, мог бы сам сообразить. Порядки в ордене скорее американские, нежели европейские или еще чьи-нибудь. но ну, в большой американской конторе у обычных сотрудников традиционно общий зал и кубики. Или просто перегородки из гипсокартона пластика. Тогда как у главмонагеров личные кабинеты-аквариумы с прозрачными стенами. А как со звонками для простых смертных? Таможенник пожимает плечами. Извините, но переговорного пункта для переселенцев на базе не предусмотрено. Дальняя связь штука непростая. У патрульных сил еще есть свой канал, однако с телефонной сетью порта франко он вряд ли связан. Хм, а вообще это мысль. Просить патрульных связаться с белым конем. Хм, а вообще это мысль. Просить патрульных связаться с белым конем – дохлый номер. А вот с оперативным координатором Артуром Гериком... Или хотя бы сообщение для него оставить? Такое вполне реально. Люди работают пусть в разных отделах, но в одной структуре. Вот только есть в сложившемся раскладе подозрительные места. Нет, не срыв операции сам по себе. Мало ли кто на кого там был завязан. В сложных схемах одна накладка, и дело стопорится полностью бывает. В другом загвоздка. Пятый номер группы шведа. Выходит тем самым сменщиком старины Марка. Неким Жако. Вторым продавцом, который по плану должен был появиться в Амотсе. Но сегодня подвел. Где-то пропал, почему, все и сорвалось. Как, куда, почему пропал, в общем, пока неважно. Но раз Жако постоянный обитатель базы Европа, выезд Шакуровых логичнее было бы фиксировать именно ему. Да, в банде не хватало людей. Потому что их не хватало вообще? Или просто потому, что добычу хотели разделить на доли побольше? Опять-таки несущественно. Однако, если пятый номер проживал на Европе, то почему вдруг он выехал с бандой шведа из Порта Франка и возвратился туда после провала операции? А если не выехал? Если встретился с ними на базе «Россия», куда потом тихо вернулся, пока патрульные «Новака» допрашивали свидетелей и собирали трофеи? И моя мысль поиска по базе проходов через городской блокпост оказалась выстрелом впустую. Что запросто. то как Ширмер На него вообще вышло. Личные знакомства? Так мало ли кто с кем знаком. А магазинчик военной амуниции, местечко лишь немногим менее оживленное, чем, скажем, пивная Что-то не сходится. Сильно не сходится. Достаю телефон, набираю выданный Паулем номер. И из динамика скрипит магнитофонное. Номер не опознан. Массаракш. Да что они всю эту историю специально разыграли, чтобы тихо убрать меня из порта франко Привет, паранойя. Какие бы комбинации не крутили Геррик с Ширмер, я-то тут при чем? Не хотите меня впутывать, так не впутывайте. У меня ж никакого допуска к вашей патрульной службе все равно нет. А если вдруг с большого перепоя собираетесь взять штурмом белого коня, так я опять же не сильно смогу помешать. Это надо было удалять с места событий Сая и Берта, как опытных бойцов. Ничего не понимаю. Так, включаем паранойю на полную катушку. Допустим. Как часть большого плана имеет место заговор против меня с целью куда-то впутать и под что-то подставить. Здесь и сейчас на базе Европа я не совершил ничего противозаконного. Да и для герика с сотоварищей база все-таки чужая территория. Их юрисдикция Портофранко и, возможно, примыкающая часть Евросоюза. Здесь могут быть знакомые сослуживцы, с которыми не проблема связаться и что-нибудь спросить. Но, скажем, ввести номер моей айдишки для патрульных сканеров в список федерального розыска Герик, если вообще может, то лишь у себя в Порто-Франко. А на любой базе я пока остаюсь чист. Значит, меня ожидают в городе с вечерним экспрессом, на который я благополучно опоздал. Будут ожидать с утренним? Запросто могут, раз озвученный план предусматривал вариант моей ночевки на базе. Опоздать и на утренний поезд тоже. Ну, положим, я на Европе, по правилам могу до понедельника сидеть. И на личности на тутошнюю гостиницу вполне хватит. Вряд ли она сильно дороже Посейдона. Только что мне такое ожидание даст, кроме того, что сорвется свидание с Сарой? Кстати, о, свидание как раз срывать не обязательно. Это в Порто-Франко позвонить нельзя. А между базами, говорил Герик, телефонная связь работает штатно. То есть из здешней гостиницы наверняка можно позвонить Димитриосу и оставить для Сары сообщение. Ну, хоть это в плюс. Но что бы такое придумать? Как минимум, чтобы тихо добраться до Белого Коня, где посоветоваться с более опытными в таких вот комбинациях Саем и Бертом. А, возможно, и Геном и слишком подкинет. Самый простой вариант ехать не поездом, ибо на вокзале меня ждут, автостопом. Напроситься к кому-нибудь попутчикам. Ага, конечно. Ну, напроситься, допустим, сумею. Но один звонок от Артура герика на КПП базы Европа «У вас такой-то случаем утречком не выезжал?» «А на каком транспорте?» «Ясно, спасибо». «И меня уже ждут с распростёртыми объятиями не на вокзале, а на блокпосту при въезде в Порто-Франко». «Стоп, уже теплее. Значит, если я выезжаю с Европы чьим-нибудь попутчиком, на КПП мой ID фиксируют, если Герик даст запрос, ему сообщат. После чего Засада на вокзале снимается и переносится на южный блокпост, через который на Порто-Франко идет весь трафик с шести баз. Ну а я, в свою очередь, прошу высадить меня у поворота на Россию или Северную Америку. Благо там, до базы, по дороге пешком 200 метров. И рысцой следую на полустанок, где предъявляю свой литер и сажусь на экспресс. И в итоге радостно избегаю теплой встречи. Расклад рабочий? Вполне я так успеваю не то, что до гостиницы добраться, но и тихой сапой слинять из города, ибо провести тотальную проверку всех лиц прошедших через все городские блокпосты в отсутствии сети раньше вечерней пересменки немыслимо. А теперь отключаем паранойю на хрен и смотрим на этот план с другой позиции. Если никто меня нигде не ждет, а просто где-то вышел капитальный облом и всем резко стало не до меня, что я проигрываю. Да в общем, ничего. Ну, прогулялся чуток пешедралом по утренней саванне и сел на поезд не на Европе, а на другой базе. Принято, работаем.